Глава 11. Они спустились почти до пятидесятых этажей, прежде чем к Джанс вернулась ясность мыслей. Ей всё казалось, что она ощущает в рюкзаке тяжесть контракта с Питером Биллингомсом. Отставший на пару ступеней Марнс что-то бормотал себе под нос, ругая Бернарда и два за ней поспевая. Джанс поняла, что зациклилась. Усталость в ногах смешалась с нарастающим ощущением, что их путешествие может оказаться напрасным. Сперва отец предупредил, что его дочь не согласится. Потом на неё стали давить ввойти, чтобы она становилась на другого кандидата. И теперь каждый шаг вниз она делала со страхом, Я одновременно с новой уверенностью, что именно Джульетта правильный выбор. Им нужно будет уговорить эту женщину из Механического согласиться на пост шерифа, хотя бы ради того, чтобы утереть нос Бернардо и сделать тяжёлое путешествие не напрасным. Дженс была стара. Она являлась мэром уже давно, отчасти потому, что хорошо выполняла свою работу, от счастья, потому что ей удавалось предотвращать многие неприятности, но в основном благодаря тому, что она редко поднимала шум. У неё крепло чувство, что сейчас самое подходящее время поднять шум, именно сейчас, когда она достаточно стара, чтобы не обращать внимания на последствия. Оглянувшись на Марнса, Она поняла, что это справедливо и для него. Их время почти вышло. Лучшее и самое важное, что они ещё могут сделать для укрытия, обеспечить, чтобы их старания не пропали даром, никаких восстаний, никакого злоупотребления властью. Именно поэтому её кандидатура была единственной на нескольких последних выборах мэра. Но теперь Джанс ощущала, что приближается к финишу, а молодые и крепкие бегуны готовятся её обогнать. Сколько уже судей, она утвердила по просьбе Бернарда. А теперь ещё и шерифа? И долго ли ждать, пока сам Бернард станет мэром или, что ещё хуже, хозяином марионеток, протянувшим верёвочки по всему укрытию? Не торопитесь, попросил Марнс, отдуваясь. Джанс осознала, что идёт слишком быстро, и пошла медленнее. Этот мерзавец вас разозлил, сказал он. Ты тоже лучше помалкивай, прошептала она в ответ. Вы проходите мимо садов. Джанс взглянула на номер площадки и увидела, что Марнс прав. Если бы она обращала внимание на окружающее, то почувствовала бы и запах. Когда двери на следующей площадке распахнулись, из них вышел носильщик с мешками фруктов на плечах, выпустив на лестницу ошеломляющий запах пышной влажной растительности. Время стояло послеобеденное, и этот аромат опьянял. Носильщик, хотя и был сильно нагружен, Все же увидел, что они выходят с лестницы на площадку и придержал для них дверь ногой, потому что руки у него были заняты большими мешками. Мэр поприветствовал он Джанс кивком головы, потом кивнул и Марнсу. Джанс поблагодарила его. Большинство насильщиков были ей внешние знакомые. Она неоднократно видела, как они доставляли грузы по всему укрытию. Но они никогда не задерживались на одном месте достаточно долго, чтобы она успела их о чём-нибудь спросить и запомнить, как их зовут. А память на имена у неё была отменная. Входя вместе с Марнсом на гидропонную ферму, Джанс задумалась: успевают ли носильщики каждый вечер вернуться домой к семьям? И есть ли у них вообще семьи? Может, они в этом смысле живут как священники она была слишком стара и слишком любопытна чтобы не знать о таких вещах но возможно нужно провести целый день на лестнице чтобы оценить работу носильщиков они были подобны воздуху которым она дышала всегда на месте всегда за работой настолько необходимые что стали вездесущими и воспринимались как нечто само собой разумеющееся Только понюхайте, как пахнут эти апельсины, сказал Марнс, вырывая Джанс из задумчивости. Он полный грудью втянул воздух, когда они прошли сквозь низкие ворота сада. Рабочий в зеленом комбинезоне махнул им. Рюкзаки сюда, мэр, произнес он, указывая на стену с ячейками хаотично заполненными сумками и пакетами. Джанс исполнила просьбу, оставив рюкзак в одной из ячеек. Марнс затолкал его поглубже и сунул в эту же ячейку свой рюкзак. То ли он думал сэкономить место, то ли привычно хотел её защитить. Но Джанс сочла его поступок таким же приятным, как и воздух в садах. "У нас зарезервировано на вечер", сказала Джанс работнику. "Только внул. Комнаты на этаж ниже." Думаю, ваши всё ещё готовят. Вы сюда просто с визитом или ещё и поесть? И то, и другое. Молодой мужчина улыбнулся. Ну, пока вы будете ужинать, ваши комнаты точно приготовят. Комнаты, отметила Джанс. Она поблагодарила работника и пошла следом за Марнсом через садовый лабиринт. Давно ты здесь был в последний раз? Ого, давно. Годы 4 назад, верно? Верно, рассмеялась Джанс. И как я могла забыть преступление века? Рад, что вы считаете это забавным, ответил Марнс. В конце коридора начинался извилистый лабиринт гидропонных садов. Главный туннель змеился через два этажа укрытия до самых дальних бетонных стен. Постоянный звук От сочащихся из труб и падающих вниз капель был удивительно успокаивающим, и легкие всплески эха отражались от низкого потолка. Из туннеля с обеих сторон открывался вид на зелень кустов и невысоких деревьев, растущих среди переплетения белых пластиковых труб, натянутые повсюду бечевки давали опору вьющимся побегам и стеблям. Сопровождаемые учениками мужчины и женщины в зелёных комбинезонах ухаживали за растениями. На шеях у них висели мешки, постепенно разбухавшие от сегодняшнего урожая, а садовые ножницы щёлкали так ловко, будто руки работников оканчивались естественными клешнями. Обрезка проводилась с завораживающей лёгкостью. Такое умение приобретается только после ежедневной практики в течение многих лет. Кажется, именно ты предположил, что ворует кто-то из своих, спросила Джанс, всё ещё мысленно посмеиваясь. Они с Марнсом следовали указателям, обозначающим направление к дегустационному и обеденному залам. Мы что, будем говорить об этом? Не знаю, что тебя смущает, Ты должен смеяться, вспоминая ту историю со временем, может и буду. Марнс остановился и уставился сквозь проволочную сетку на кусты томатов. Под мощным запахом спелых плодов у Джанс зурчало в животе. Мы тогда буквально на уши встали, лишь бы арестовать гада, негромко сказал Марнс. Всё это время Холстен себе места не находил. Каждый вечер слал мне сообщения, требовал новостей. Никогда ещё не видел, чтобы ему так сильно хотелось кого-то арестовать. Словно это ему по заре требовалось, понимаете? Он сжал пальцы на прутьях защитной решётки и уставился мимо томатов куда-то в прошлое. Я вот сейчас вспоминаю, и получается, что он тогда уже был почти уверен. Что с Эллисоном что-то происходит, будто он видел, как ею овладевает безумие. Он повернулся к Джанс. А вы помните, какая напряженность ощущалась в укрытии до того, как Эллисон вышла на очистку? К тому моменту очистки не было уже очень давно. Все были на грани. Джанс больше не улыбалась. Она подошла ближе к Марсу. Он снова повернулся к растениям и стал смотреть, как работница срывает помидоры и кладёт их в корзинку. Думаю, Холстен хотел сбросить эту напряжённость, понимаете? Наверное, ему хотелось самому спуститься и расследовать те кражи. Каждый день он требовал от меня отчёты, как будто от них зависела его жизнь. Извини, что заговорила об этом. сказала Джанс и положила ладонь ему на плечо. Марнс повернул голову и посмотрел на ее руку. Под усами виднелась его нижняя губа. Джанс представила, как он целует ее руку, и убрала ее. Ничего, ответил он. Если позабыть обо всем прочем, то это, пожалуй, очень даже забавно. Он повернулся и пошел дальше по коридору. А вы узнали, как он сюда попал? Прошёл вверх по лестнице, наверняка так. Хотя я слышал предположение, что его мог украсть какой-нибудь ребёнок, чтобы держать дома, а потом выпустил здесь. Джанс рассмеялась, не смогла удержаться. Всего один кролик поставил в тупик величайшего сыщика нашего времени и сбежал с лопав перед этим зеленее. на сумму, сопоставимую с годовой зарплатой. Марнс покачал головой и хмыкнул. Не величайшего я никогда им не был. Он посмотрел в дальний конец коридора и кашлянул. Жанс отлично поняла, о ком он подумал. После сытного и плотного ужина они спустились этажом ниже в гостевые комнаты. Джанс заподозрила, что для их размещения кому-то пришлось забыть об удобстве. Все прочие комнаты были забиты, некоторые зарезервированы дважды и трижды, а поскольку про очистку стало известно намного раньше, чем они отправились в своё путешествие, она заподозрила, что кое-кому из гостей пришлось потесниться, чтобы освободить им место. И то, что им выделили две отдельные комнаты, А Мэру даже с двумя кроватями только усугубила ситуацию. Это было не просто расточительство, а ещё и плохая организация. Джанс надеялась причинить меньше неудобств. Марнс, наверное, испытывал схожие чувства, так как, до сна оставалось ещё несколько часов, а их размарило от еды и крепкого вина, он пригласил Джанс в свою комнатку. поболтать, пока в садах заканчивался рабочий день. Его комната оказалась уютной, с единственной двуспальной кроватью, но со вкусом обставленной. Верхние сады были лишь одним из десятка крупных частных предприятий. Все расходы по пребыванию мэра здесь покрыют из её офиса, и эти деньги, а также платы за ночлег от других путешественников, помогали заведению приобретать качественные вещи. Например, новенькие только что сотканные простыни и матрасы, которые не скрипят. Джанс села возле ножки кровати. Марн снял кобуру, положил её на комод и плюхнулся на скамеечку для переобувания, стоящую всего в полуметре от кровати. Пока Джанс сбрасывала ботинки и растирала усталые ноги, он всё бурчал, приглаживая усы, насчёт еды и роскоши двух отдельных комнат. Джанс принялась массировать пятки большими пальцами. У меня такое ощущение, что мне внизу понадобится неделя отдыха, прежде чем мы отправимся обратно наверх, сказала она, дождавшись паузы. Всё не так страшно, как кажется, вот увидите. С утра всё станет болеть, но когда начнёте двигаться, то почувствуете, что сил у вас больше, чем было сегодня. И на обратном пути то же самое. Нужно лишь делать шаг за шагом, и вы опомниться не успеете, как окажетесь дома. Надеюсь, ты прав. Кроме того, подниматься мы будем четыре дня вместо двух, так что просто считайте это приключением. Поверь, я уже так считаю. Некоторое время они сидели молча. Жан с откинулась на подушки, Марнс смотрел куда-то в даль. Она с удивлением отметила, насколько успокаивающим и естественным было просто находиться в комнате наедине с ним. Даже в разговорах не ощущалось необходимости. Они могли просто быть вместе. Не было ни значка шерифа, ни её должности, просто два человека. Вы не разговаривали со священником, спросил наконец Марнс. Нет, а ты? И я тоже. Но подумывал об этом из-за Холстона о счастье. Он наклонился и с силой провёл ладонями вниз по бёдрам, как будто выжимая из них усталость. Хотел бы я услышать, где, по мнению священников, сейчас его душа. Она всё ещё с нами, во всяком случае, они так говорят. А вы как считаете? Я Она приподнялась с подушек и опёрлась на локоть, глядя на Марнса. Если честно, не знаю. Я была слишком занята, чтобы об этом думать. Как полагаете, душа Дональда всё ещё здесь, с нами? По коже Жанс пробежали мурашки. Она уже не помнила, когда её покойного мужа последний раз называли по имени. Он умер много лет назад. Я куда больше времени провела за мужем за его призраком, чем за ним. По-моему, обушевшись так говорить не следует. Жанн опустила взгляд на кровать. Мир перед её глазами немного расплылся. Думаю, он не станет возражать. И да, он всё ещё со мной. Он каждый день побуждает меня быть хорошим человеком. И я чувствую, как он всё время за мной наблюдает. И за мной тоже, сказал Марнц. Джонс подняла взгляд и увидела, что он смотрит на неё. Как думаете, он желал бы вам счастья? В смысле, во всех отношениях. Он перестал массировать бёдра и сел, положив руки на колени. Ты был его лучшим другом. Как по-твоему, чего бы он хотел? Марн потёр лицо и взглянул на закрытую дверь, когда по коридору протопал смеющийся ребёнок. Пожалуй, он всегда хотел только одного счастья для вас. Поэтому он и был для вас самым подходящим мужем. Когда он отвернулся, Джанс украдкой вытерла глаза. И удивленно взглянула на мокрые пальцы. Уже поздно, сказала она, свесила ноги с кровати и потянулась за своими ботинками. Рюкзак и трость дожидались возле двери. Думаю, ты прав. Утром у меня все будет болеть, но вскоре я почувствую себя сильнее.